Глава восьмая. Бракованные. «Вообще, для комфортного проживания обустройства нового поместья я рекомендую приобрести сейчас десять рабов. На первое время вам этого будет достаточно. Постепенно вы к ним привыкнете, освоитесь с ролью госпожи и будете докупать еще, по вашему желанию», объяснял Фалентий, ведя меня лабиринтами базарных рядов, «пока я находилась в мысленном раздрае, коря себя за то, что нечаянно назвала врача уродом». Когда через час буду забирать из медцентра парней, надо будет обязательно перед ним извиниться». «Угу», — рассеянно отозвалась я, пребывая на своей волне. «Вот мы и дошли и до бракованных», — остановился Фалентий, махнув рукой на выставленных в ряд обнажённых мужчин. Сердце снова болезненно сжалось при виде того, что людей продавали как скот. «Почему их так называют?» подавленно уточнила я, видя, что чисто физически они выглядели нормальными. Некоторые были худыми, жилистыми, другие — довольно мускулистыми, но каких-либо внешних изъянов я у них не заметила. Как фотографу мне не раз доводилось делать мужские снимки в стиле ню, так что их нагота меня не особо смущала. Я воспринимала обнажённые тела в ракурсе искусства, но сейчас всё равно старалась не опускать взгляд ниже пояса. Сознание таких рабов с трудом поддается коррекции или не поддается вовсе, поэтому их поведение может выходить за рамки дозволенного. «Недовольно прищурился старец. Слишком эмоциональны и своевольны, но вам не стоит беспокоиться. Ни один раб, ни нормальный, ни бракованный, не сможет причинить вам вред. При нападении на госпожу их парализует, но если кто-то будет вызывать у вас нарекания, вы можете отправить его в центр перевоспитания». Там за 30 тайров из него сделают спокойного и уравновешенного слугу, для которого высшее счастье подчиняться вашим приказам. Правда, для некоторых особо упрямых субъектов может потребоваться несколько сеансов в этом центре. Но в крайнем случае вы всегда можете продать неугодного невольника. Ясно, значит, бедолагам каким-то образом промывают мозги. Но есть те, кто невосприимчив к такой процедуре или сопротивляется до последнего. Я почувствовала невольное уважение к этим мужчинам. «Что-то вы припозднили сегодня, господин Фалентий. К нам подскочил высокий рыжеватый работорговец, улыбаясь мне белоснежными зубами так, что звёзды Голливуда удавились бы от зависти. А своими усами он невольно напомнил мне таракана. Что-то тянет меня тут всем мысленные клички давать. Хорёк, эльфа-робот, пират, таракан. Нервы, не иначе. Чем могу быть полезен вам и вашей очаровательной спутнице? Всё как всегда, Янок». Приветственно кивнул ему Фалентий. «Мы за рабами». Как я уже сказал, вы немного припозднились, увы. Осы Рыжего скорбно поникли в демонстративном сожалении. Самые интересные экземпляры уже проданы. Остались лишь эти. Здесь 25 штук. Забирайте любого, кого захотите. Те, что останутся, отправятся на рудники. А босс за ними уже подошёл. Но я велю подождать, пока госпожа делает свой выбор. Тут есть и управленцы, и гаремники, повара и садовники. Большинство из них — из поместья госпожи Терсон. Милая была старушка, светлых ей облаков на небесах. Её дочка сильно задолжала одному казино и выставила всех рабов усопшей матери на продажу, вместо того, чтобы забрать их к себе по наследству. «Значит, те, кого я не куплю, отправятся на рудники?» — уточнила я. «Всё верно», — кивнул Рыжий. «Владельцы рудников покупают рабов целыми партиями и щедро за них платят». «Из-за высокой сигма-радиации техника выходит из строя за месяц, и приобретать её туда нерентабельно. А невольники выдерживают облучение целых пять лет, кормят их там отлично, дают витамины и всячески поддерживают их здоровье», — заверил меня Фалентий. «Прибывая в тихом ужасе от услышанного, я прошлась вдоль стройного ряда с невольниками. Разница между правильными рабами и этими была огромной. Их взгляды раздирали мне сердце в клочья». Боль, безысходность и вместе с тем отчаянная мольба светились на их лицах. «Как я могу купить кого-то одного из них или даже нескольких, а остальных обречь на медленную смерть в радиоактивном аду?» «Я беру их всех», — тихо, но твёрдо сказала я. Фалентий схватился за сердце. «Зачем сразу столько? Я же говорил, госпожа, что на первое время вам будет достаточно десятерых, причём трое у вас уже есть». «Вам нужно докупить семерых рабов, но никак не двадцать пять, тем более бракованных. Вы хоть представляете, сколько проблем они вам доставят своим поведением?» «Позвольте сказать, госпожа». Неожиданно обратился ко мне один из невольников, высокий широкоплечий мулат, лет сорока на вид. Светло-голубые миндалевидные очи, темная кожа, короткие черные кудрявые волосы. Для меня его внешность была довольно экзотичной, но в глазах светились ум и рассудительность. «Уверяю вас, мы не доставим никаких хлопот. Мы с парнями давно знаем друг друга и сочтём за честь работать на вас, слаженно и спокойно, заботясь о вашем счастье и процветании». «Кто давал тебе слово, раб?» — озверил таракан. Подскочив к мулату, он ударил его под дых. Тот с коротким стоном согнулся пополам от боли, но не сводил с меня умоляющих глаз. Причём в этой отчаянной, молчаливой мольбе он просил не только за себя, но и за всех своих друзей». «Вот, вот об этом я и говорил», — разошёлся Фалентий. «Никакого понятия о том, что допустимо, а что нет. Бракованные. Каждого из них надо отправить в Центр перевоспитания, а этого, — махнул он на Мулата, — особенно. Но это же такие расходы, им самое место на руднике». «Я хочу купить их всех, Янок», — игнорируя старца, обратилась я к рыжему подонку, взяв эмоции под контроль. «Очень хотелось приложить его тяжёлой сковородкой заодно с Фалентием, но я постереглась выказывать какой-либо негатив. Вдруг откажется их продавать. «Владелец рудника давал за них по четыре тайра», отметил рыжий, недовольно покосившись на моего провожатого. «Видимо, если бы не Фалентий, он задрал бы мне цену до небес». «Я дам пять», — сказала я. «Плюс по тайру за одежду и обувь для каждого. Итого сто пятьдесят». Таракан снова ослепил меня улыбкой, а по ряду невольников пронёсся вздох облегчения.